Глава 16. Семейный архив пожарских. На следующий день во всех выпусках новостей передали известие о гибели владельца косметической фирмы Вейла Вадима Канареева, его помощницы и личного охранника. Услышав об этом Таисия побледнела и едва не упала в обморок. Что с вами, испугалась Татьяна? Она помогала Таисии наводить порядок в доме, поскольку Катя и Олег затеяли генеральную уборку. Канарев, потрясенно пробормотала Таисия. Это же директор компании, в которой я работаю. Разве вы работаете не в Ковене, удивилась Татьяна. В Ковене я состою тайно, а официально работаю в Вэйле. Я об этом рассказывала. Наша компания производит косметику и лекарства, пояснила Таисия. «Ну, давай послушаем новости, она прибавила громкость телевизора. На экране передавали запись с камеры слежения. Была ясно видна женщина в довольно странном облачении. Диктор сообщил, что это и есть убийца, сладкий яд. Она снова вышла из тени. Репортеры расспрашивали следователей ведущих дела, брали интервью у помощницы прокурора Емилии Гордуновской. Связано ли это происшествие с тем, что случилось с Николаем Морозовым? Пока нам ничего об этом неизвестно. С недовольным видом ответила Гордуновская. Правда ли, что охранники и секретарши были заморожены, как и автомобиль Морозова? Без комментариев отрезала Гордуновская. Убийцы снова действовали в паре. Есть ли свидетели? Удалось ли кому-нибудь разглядеть таинственного замораживателя? Не унимались репортеры. Не мешайте мне заниматься моей работой с досадой сказала Гордуновская. Она пробралась сквозь толпу журналистов и скрылась за дверью офиса Вейлы. Едва выпуск новостей подошел к концу, Таисия стала спешно собираться в город. "Мне нужно срочно на работу", говорила она, бегая по дому с сумками в руках. "Мы остались без руководителя, значит, грядут большие перемены. Как бы мне работу не потерять". Олег вызвался отвезти ее на железнодорожную станцию, и вскоре они уехали. А Татьяна вспомнила о Наташке. Интересно, как там поживает ее подруга? Уживается ли со своей мачехой? Татьяна давно подумывала о том, чтобы навестить Наташку в ее новом доме. Да вот проблема, у нее пока не было документов. К тому же она совершенно не знала Санкт-Петербурга и запросто могла там заблудиться. Таня с удовольствием позвонила бы по телефону, но номер подруги остался в мобильнике, а мобильник в доме Фёдорова. Пришлось отложить звонок до лучших времен. Знать бы еще, когда они наступят. Таисия отсутствовала несколько дней. За это время местные власти окончательно прекратили поиски Татьяны. Девушку официально объявили погибшей. На местном кладбище даже состоялись похороны. Вскоре после этого приемный отец Татьяны уехал из Ягужина. Он скрылся ночью, когда на улице совсем стемнело. Татьяна наблюдала за его отъездом из окна второго этажа дома Пожарских, прячась за занавеской. Тамара обалдела, ждала его в машине. Фёдоров просто вышел из дома, окинул особняк угрюмым взглядом, запер двери на ключ и сел в машину Тамары Петровны. Затем они скрылись в неизвестном направлении. Интересно, он хоть чуть-чуть сожалел о случившемся? После отъезда отца Татьяна почувствовала невероятное облегчение. Теперь она могла немного расслабиться и не бояться, что он случайно увидит ее через окно. А то все прошедшие дни она совсем не выходила из дома Олега и Кати. От безделья девушка не страдала, Все это время она помогала Кате по хозяйству: мыла полы, пыли ковры, вытирала пыль. Вдвоем с Катей, пока Олег был на работе, они закончили ремонт в помещениях верхнего этажа особняка, выкрасили стены и потолок. Затем они принялись разбирать коробки с вещами, в беспорядке сваленные в кучу на чердаке. В основном тут барахло Олега, объясняла Катя. Растаскивая ящики по углам и вещи из старого дома, мы просто сложили их все сюда, чтобы не путались под ногами. Давно следовало навести порядок, до да руки не доходили. Хорошо, что у меня теперь появилась помощница, и я наконец смогу разложить все по шкафам или просто выбросить. В коробках лежали книги, диски, кассеты, столовые приборы, посуды и еще много чего. Работа заняла у них целый день. Татьяна доставала вещи из коробок и раскладывала по кучкам, а Катя бегала вверх-вниз, спуская их в гостиную. Внимание Татьяны привлекла красивая старинная шкатулка из дерева. Она была обтянута полысневшей тканью, а уголки обиты металлом. Внутри плотной стопкой лежали древние фотографии и письма. Наверное, это был семейный архив Олега или Кати. Татьяна развернула несколько листков. Бумага от времени истончилась и пожелтела, стала очень хрупкой. Письма, судя по датам, были написаны много лет назад, некоторые даже в прошлом веке. Фотографии едва не рассыпались в руках. Катя, поднявшаяся из гостиной, подтвердила догадку Татьяны. "Это фотографии Алешкиных предков", сказала она, "которые жили в здешних краях, и их личная переписка. Этим документам уже больше ста лет". "А можно их посмотреть?" поинтересовалась Таня. "Конечно, можно", кивнула Катя. "Только давай сначала тут закончим". Они отставили шкатулку в сторону и вновь приступили к работе. К вечеру, прерываясь только на обед и ужин, девушки полностью очистили чердак. Оказалось, что это очень просторное и уютное помещение с широким застекленным окном, раньше его заслоняли многочисленные коробки. Даже не подозревала, что здесь столько места, восхитилась Катя. Надо устроить здесь швейную мастерскую. Ты умеешь шить? Не очень хорошо, призналась Татьяна. Но у меня здорово получается придумывать всякие костюмы. Ты будешь делать эскизы, а я шить. О, подруга, мы с тобой найдем общий язык. Прихватив с собой старинную шкатулку, девушки спустились вниз, в большую гостиную. Там их уже поджидала Таисия, только что вернувшаяся из города. Она сидела на диване в окружении дорожных сумок и пила минеральную воду прямо из бутылки. "Ну как дела?" спросила у нее Катя. "Тебя не уволили?" Таисия с облегчением покачала головой. «Все оказалось не так плохо, как я предполагала. Нас проглотила более крупная фирма. Теперь я работаю на новых хозяев, компанию Marielis. Это очень влиятельные люди в мире моды и парфюмерии. Это же компания отца Наташки, моей подруги, воскликнула Татьяна. "Да", кивнула Таисия. "Компанией владел Николай Морозов". Теперь во главе Мариле состоит его вдова Ирма. Говорят, очень умная и энергичная женщина. Не знаю, каково будет работать на новых владельцев. Они еще не приезжали знакомиться с работой и сотрудниками Вейлы. Может, тебе даже понравится работать с новыми хозяевами, предположила Катя. Хорошо, что сразу не уволили, а там посмотрим, что будет. По крайней мере, мои обязанности не изменились. Я по-прежнему фармацевт, и у меня уже есть заказ на сбор лекарственных трав для нового шампуня. Ну вот и славно, кивнула Катя. Она опустилась на колени перед низким журнальным столиком и высыпала фотографии из старинной шкатулки прямо на столешницу. В это время в гостиной появился Олег. "Нашли мой семейный архив", обрадовался он. "Вот и хорошо. Я уж решил, что мы потеряли его при переезде". "Татьяну за это благодари", сказала Катя. "Это ее заслуга". "Благодарю вас, мадмозель". Олег галантно поцеловал Татьяне руку. Девушка покраснела до корней волос, все рассмеялись. Она заинтересовалась твоими предками, сказала Катя. Не было ли среди них обезьян? Ты спутала моих предков со своими, дорогуша, хохотнул Олег, присаживаясь на пол рядом с женой. Катя пихнула его локтем в бок. Все расположились вокруг столика и начали с интересом разглядывать старые фотографии. Другая эпоха, другие прически и наряды. От всего этого прямо дух захватывало. Некоторые костюмы вызывали у девушек громкий хохот, другие зависть и восхищение. Вот это, мой дедушка, говорил иногда Олег, показывая на тот или иной портрет. А вот прабабушка. А это и ее дочь моя, двоюродная бабка. Вскоре они добрались до нижних снимков, самых хрупких и старинных. Олег показал портрет пожилого благообразного господина с пышными букиндардами. Это князь Пожарский, собственной персоной, мой пра-пра-пра, даже сам не знаю кто. Когда-то он жил в этих местах и имел большое поместье на берегу озера. А сейчас его уже нет, спросила Татьяна. Я даже не знаю, где оно точно стояло. А что, хочешь сходить туда на экскурсию? А это не те графские развалины поинтересовалась девочка. Нет, там жили другие дворяне, сказал Олег. А я думала, вы приходитесь родственниками Гужинским, осторожно заметила Татьяна. Нет, покачал головой парень. Но князь Пожарский водил с ними близкое знакомство и вроде бы даже был влюблен в одну из сестер. Затем Олег выудил из шкатулки следующую фотографию. А это князь со своими братьями Афанасием и Андреем. Братья были очень похожи друг на друга. А здесь сняты все обитатели поместья Челеть конихи дворовые. Он расправил на столе самый большой и измятый снимок. На нем было запечатлено не меньше шестидесяти человек. На переднем плане стояли Афанасий и Андрей Пожарские, уже глубокие старики. Их со всех сторон обступали люди в простой крестьянской одежде. У всех были очень серьезные, нахмуренные лица. Фотоаппараты тогда были диковинкой, пояснил Олег. Видимо, крестьяне даже не понимали, зачем их всех выстроили перед какой-то непонятной штуковиной. На снимке улыбался лишь один человек. но смотрел он не в объектив, а куда-то в сторону. Татьяна, прищурившись, вглядывалась в расплывчатые изображения. Где-то она уже видела эту широкую улыбку и это лицо. Внезапная догадка потрясла ее». Это был тот самый мужчина, в которого стреляла Облодина на развалинах поместья. Только волосы на фотографии у него были темные. В остальном же он ничуть не изменился. Та же подтянутая фигура, то же красивое лицо, та же хитрая усмешка. Возможно ли такое? Конечно, нет. Разве что незнакомец имел предка, похожего на него как отражение в зеркале, и жившего здесь в те же времена, что и прапрадед Олега. Что за ерунда? Хотя после того, как Татьяна узнала о существовании оборотней и ведьм, она готова была поверить во что угодно. Досмотрев фотографии, они вновь сложили их в шкатулку. После этого Катя отправилась на кухню разогревать ужин, Олег пошел принимать душ, а Татьяна и Таисия остались наедине в гостиной. Что ты такое увидела на том большом снимке? Поинтересовалась Таисия. Ты даже в лице переменилась». Это было так заметно. Я гораздо наблюдательнее, чем моя сестра и ее муж, и замечаю многое. Татьяна покопалась в шкатулке, достала с одного групповую фотографию и показала на улыбающегося незнакомца. Совсем недавно я видела человека, очень похожего вот на этого парня, прямо одно лицо. Где ты его видела? На графских развалинах я вам уже рассказывала. Обалденная искала там что-то, а он ее спугнул. Это в него она стреляла, но он вскочил с земли и погнался за ней, как ни в чем не бывало. Ты действительно видела, как она попала в него? спросила Таисия. Да, прямо в грудь. Странно, правда? Действительно странно, нахмурилась Таисия. Затем взяла фотографию и положила ее не в шкатулку, а в свою сумочку. Вся эта история с руинами интересует меня все сильнее и сильнее, призналась она. Пожалуй, на досуге займусь этим вплотную. Кстати, спохватилась она, я же тебе подарочек привезла. Она достала из сумочки новенький паспорт и протянула его девочке. "Теперь ты Татьяна пожарская", с гордостью сказала Таисия, "совсем как Олег с Катей». Татьяна не бестрепета раскрыла паспорт на первой страничке и прочитала надпись рядом с фотографией: Татьяна Павловна Пожарская. Девушка печально вздохнула. До нее окончательно дошло, что Тани Фёдоровой больше нет. Она сгинула в лесах под Ягужено в ту ночь, когда Татьяна Пожарская спаслась от оборотня. Что-то ты взгрустнула, заметила Таисия радоваться надо теперь у тебя начнется новая жизнь я и радуюсь невесело кивнула татьяна нет так дело не пойдет», — заявила таисия сегодня ночью я иду в лес за лекарственными травами хочешь со мной развеешься немного конечно хочу горячо воскликнула татьяна я уж и забыла каково это выходить из дома я знала что ты согласишься довольно кивнула таисия Ладно, будь готова. Как только стемнеет, отправимся с тобой в поход.